Глава 17. Утром немедленно к мне. Такое сообщение пришло поздно вечером на телефон майора Валеева от подполковника Петрова. Видимо, начальнику сообщили, в какой неблаговидной роли засветился его оперативник на ток-шоу. Теперь следует ждать жёстких орк-выводов. Оставалась зыбкая надежда, что за ночь начальник поостынет и разговор получится предметным. За свою вину Марат готов ответить, он грубо разговаривал со свидетельницей, но к её избиению не причастен. Однако чудо не случилось. Первые минуты встречи говорить Валееву вообще не пришлось. Невозможно было вставить даже слово в череду ругательств подполковника. Только последняя фраза взбешённого начальника была печатной. Майор Валеев, ты отстранён от службы на период разбирательства. Не бил я её, попытался оправдаться Марат. Не слышу ответа? рявкнул Петров. Так точно, товарищ подполковник, смирился оперативник. В коридоре его окликнул смущённый дежурный. Валеев, ты это, табельный не забудь сдать. Коллеги уже посмотрели скандальную передачу на сайте телеканала и слышали крик начальника. Чем тут поможешь? Сам виноват, а им лучше под горячую руку не попадаться. Без пистолета, но с грузом проблем, Марат зашёл в комнату оперативников, бросил на стол ненужную кобуру. Его напарник, старший лейтенант Иван Майоров, посочувствовал. Кто ж знал, что эта дамочка на телевидении попрётся. Ты тоже думаешь, что это я её отделал? С вызовом спросил Марат. Нет, нет, поторопился успокоить друга Иван. Но зачем подставляться? Тебя же снимали. Я с ней только поговорил. Хотел объяснить, что она не права, понимаешь? Майоров имирительно кивнул. Во всём разберутся со временем. Кто меня уже ославили и отстранили. Валеев наклонился к столу, за которым сидел коллега, посмотрел ему в глаза. Поможешь найти того, кто избил Сергеенко? Да я с радостью. Ваня потупил взор. Но на меня же сейчас вдвое больше дел взвалят. Это да. Разочарованный Марат открыл личный сейф, достал папки и хлопнул их на стол старшего лейтенанта. Получай. Он заметил перед напарником новенький смартфон, с любопытством повертел его в руках. Крутой, на две симки. Второй номер только для своих? Скинь мне. Это так, временно, по одному делу. Иван смущённо забрал трубку, спрятал в карман. Какому ещё делу? Заинтересовался Марат. Ну, понимаешь, коллега замялся. Валеев знал, что недавно с Иваном встречался офицер из главного управления уголовного розыска. Старший лейтенант Майоров давно мечтал, чтобы его звание было созвучно фамилии, но до сих пор не смог продвинуться даже в капитаны. Его жена Галина постоянно пилила мужа по этому поводу. Марат сел напротив напарника, попытался поймать его взгляд. Тебе в главке что-нибудь предложили? попросили помочь в одном деле. Нехотя признался Иван, но пока это тайна. Даже от меня наш подполковник тоже не в курсе. Теперь Марат по-настоящему удивился. Секретная операция Главка, в случае успеха, сулила молодому оперативнику хорошие перспективы. Далеко пойдёшь, ревниво похвалил он. Когда-то Валеев сам служил в Главном управлении уголовного розыска столицы, но после гибели напарника из-за его ошибки был переведён оперуполномоченным в районный отдел. Кто, как не он, знал, что каждый толковый оперативник стремится попасть в Главк. Там и дела покруче, и техника получше, и возможности продвинуться по службе не в пример больше. Он, задал наводящие вопросы и убедился, что подробностей от однопарника не добиться, нахмурился и пересел за свой стол. Марат, ты же понимаешь, я дал слово, оправдывался Иван. Хорошо, что не в морду, буркнул Валеев, включая компьютер. Не отвлекай, мне объясниловку для начальства писать надо.